Можно ли похоронить меня вместе с моим хомячком? Я понимаю, вы любите своего хомяка. Ещё бы. С хомячком, скорее всего, веселее, чем с большинством знакомых вам людей. И уж точно он лучший собеседник. Люди ужасные, что уж там скрывать. Вы не одиноки в своём желании устроить хомябалу лектору настоящие похороны. Люди пытаются достойно проводить своих питомцев с тех пор, как, ну, в общем, всегда. В 1914 году возле немецкого Бонна рабочие обнаружили могилу возрастом 14 тысяч лет. В ней находились двое людей, мужчина и женщина, и две собаки. Одна из собак была щенком, очень больным щенком, зараженным собачьим вирусом. Есть доказательства, что люди заботились о щенке какое-то время, пока он не умер. Скорее всего, забота включала в себя содержание в тепле и убирание поноса и рвоты, учитывая вирус. Мы не знаем, почему обеих собак похоронили вместе с людьми. Может, они были их спутниками в загробную жизнь, своего рода символом, а возможно, покойные просто очень любили их. Вы станете убирать понос за тем, кого не любите. Все знают о мумиях древних египтян, но гораздо меньше известно об их восхитительных мумиях животных. Египтяне мумифицировали кошек, собак, птиц и даже крокодилов. Некоторые из них могли быть данью богам или стражам или даже едой для загробной жизни, но кошки, любимые домашние питомцы, нередко подхоранивались в могилы хозяев после естественной смерти, чтобы сопровождать их и на том свете. В конце 1800-х годов в огромном захоронении в Центральном Египте было обнаружено более 200 тысяч подобных мумий, в основном кошачьих. Британский профессор писал, «Египетский филах из соседней деревни – Выкопал ямо где-то в пустынной равнине, а там бац, кошки, ни одна и не две, то тут, то там, а десятки, сотни, сотни тысяч целым слоем, который толще большинства угольных пластов. 10-20 кошек в глубину, мумия к мумии, прижаты плотнее, чем селёдки в бочке. Кошачьи мумии были обёрнуты, разрисованные и украшены с большой заботой. Некоторые даже имели бронзовые футляры, подходящие для того, чтобы провести в них вечность. В наше время вас назовут сумасшедшей кошатницей Кэтлин, если вы захотите навечно обняться с мистером Лапкиным. Но это неправильная позиция. У человечества есть долгая и богатая история захоронений бок о бок с питомцами, и вы с хомяком не должны стать исключением. Скажем, вы умерли, и ваша семья приходит ко мне в похоронное бюро, чтобы организовать похороны. Он просто обожал хомяк-балл лектора, заявляют они. Можно ли положить хомячка в гроб? Прежде всего, я спрошу: а хомяк-балл лектор тоже мёртв? Если нет, то мне надо подумать. Я стараюсь мыслить прогрессивно, но не совсем согласно с эвтаназией здорового животного ради похорон. Да, животных тысячелетиями приносили в жертву, чтобы они воссоединились с хозяевами в подземном мире. Но в 21 веке эта идея не кажется этичной. Предположим, ваш хомячок уже умер, превратился в чучело, скелет или прах, либо хранится в холодильнике специально на этот случай. Технически закон Калифорнии запрещает мне положить хомибала вам в карман, даже если это просто небольшой мешочек с кремированными останками. Мне не разрешено хоронить животное на человеческом кладбище. Тем не менее, могла бы я сделать это? Хм, без комментариев. Крошечная лапка высовывается из кармана вашего пиджака. Другие американские штаты более прогрессивны в вопросе совместного захоронения людей и животных. Нью-Йорк, Мэриленд, Небраска, Нью-Мексико, Пенсильвания и Вирджиния отличные примеры. Законы этих штатов позволяют вашему хомяку, целым или кремированным, и вам, его хозяину, лечь в одну могилу. В Англии существуют совместные кладбища для людей и животных, на которых можно похоронить вас рядом с хомябалом. А в последние десятилетия некоторые такие кладбища даже допускают погребение хомябала в одной с вами могиле. Законы большинства штатов, даже Калифорнии, раньше были менее строгими в отношении мест захоронения животных. Прогуляйтесь по некоторым старейшим американским кладбищам, и вы увидите, например, могилу лошади по кличке Москва, прошедшей Гражданскую войну и преданной земле на кладбище Sand Lake Union в Нью-Йорке. Или пса актёра Хидденса, также известного как Бенджи I, похороненного в мемориальном парке Forest Lawn на Голливудских холмах. Вы не одиноки в желании, нет, требовании быть погребённым с любимым питомцем. Участники движения под названием Кладбище для всей семьи убеждены, что всей вашей семье, маме, папе, хомячкам и гуанам должно быть доступно захоронение в одном месте. И эта идея набирает популярность. К сожалению, во многих штатах хоронить животных на человеческих кладбищах по-прежнему удручающе незаконно. Суть запрета состоит в том, что присутствие останков животных на человеческих кладбищах, которые предназначены для человеческих захоронений, неуважение. Якобы это обесценивает человеческий ритуал похорон. Я понимаю подобные аргументы. Есть религиозные и культурные причины, по которым вы, скажем, не захотите лежать рядом с чьей-то любимой собакой или домашней свиньёй. К тому же в крупных городах места для кладбищ и так ограничены и люди справедливо озабочены тем, что лучший угловой участок может занять немецкий дог по кличке Обнимашка я выступаю за то чтобы предоставлять выбор в вопросах смерти если вы хотите лежать в могиле без животных у вас должна быть такая возможность если желаете совместного погребения с животными У вас должна быть и такая возможность. Вопрос захоронения животных вместе с людьми появляется в законодательной повестке гораздо чаще, чем вы себе представляете. Так что да, не исключено, что вы с вашим пушистым другом и после смерти окажетесь вместе и там, на небесах. Будете лапка в руке, бегать по великому большому хомячему колесу. Не важно, что говорят местные законы. Всегда может найтись похорончик, готовый тайком положить прах питомца в ваш гроб. А не я, конечно же. Следующий вопрос.